То вдоль, то поперек. Одинаково ли движутся частички, передающие звуковую волну? Для ответа на этот вопрос последим за колебанием источника звука. Вот, к примеру, гитарная струна. Вы дернули, ущипнули ее, и она затрепетала. Все ее частички начали совершать колебания в поперечном к струне направлении. Подхватят эти колебания и частички воздуха То есть будут смещаться туда-сюда, но заметьте, уже вдоль линии, по которой распространится волна. Колебания струны в этом случае называются поперечными, а воздуха продольными. Поперечные волны еще можно увидеть на поверхности воды, но вот внутри как воздуха, так и воды, и вообще внутри различных газов и жидкостей возникать могут лишь продольные волны. В твердых же кристаллических телах звуковые волны передаваться могут и поперечными, и продольными колебаниями частиц. Это связано с тем, что газы и жидкости легко откликаются на уплотнение и разрежение, но почти не замечают, когда их слои сдвигают друг относительно друга. А в кристаллах, где частички словно бы сплетены в огромную объемную сеть, Сдвиг одно из них, что вдоль, что поперек, тут же ощущается соседями. Если сравнить звуковые волны с электромагнитными, то можно отметить серьезное отличие их друг от друга. Звуковые волны бывают двух сортов, а электромагнитные только поперечные. Скажем, приемную антенну телевизора располагают поперек, идущий к ней от станции волны. Лишь в этом случае... Дошедшая до антенны поперечная волна приведет в ней в движение электрические заряды и наилучшим образом передаст нам телесигнал. Леонид Исакович Мандельштам, 1879-1944 годы Российский физик, один из создателей нового направления теории нелинейных колебаний, обобщил понятие резонанса, Разработал новые системы радиотелеграфной и радиотелефонной связи, метод генерации электромагнитной энергии. Предложил теорию рассеяния света, немало плодотворных идей внес в квантовую теорию, многое сделал для разъяснения теории относительности.